COVID-19 и гипоксические тренировки Вся вторая половина 2019 года прошла под знаком девочки Греты, которая не хотела учиться, но хотела рассказывать миру, как ему следует жить, по ее мнению. И вот в самую новогоднюю ночь, как завершение этой хорошо кем-то поставленной пьесы, соответствующие структуры Китайской Народной Республики оповестили Всемирную Организацию Здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, в центральной части страны, п р о в и н ц и я Хубей. Специалисты уже установили возбудителя болезни. Им оказался новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуации международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-19, в переводе с английского это аббревиатура термина «коронавирусное заболевание». Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек. Скончались от этой болезни 2946 человек. При этом страна проявила чудеса организованности и дисциплинированности, остановила движение транспорта, закрыла города, запретила выходить из дома. И фактически, когда страна уже стала выходить из эпидемии, ВОЗ объявила пандемию. Останавливаются поезда, самолеты, страны закрывают границы, людей просят покинуть страны и гостиницы. На момент сдачи книги, начало марта 2020 года, случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч. Уже скончались более 160 человек. Самые большие проблемы возникли в Европе, особенно в Италии. Очень много разных цифр, а вот точные данные. На 14 марта в Южной Корее из 8 тысяч заболевших умерло 79 человек, и из них 39 – это люди старше 70 лет, и 70% – люди старше 80 лет. В нашей стране на 15 марта было зарегистрировано 63 случая COVID-19. Из них 60 больных россияне, о 1 итальянец и двое граждан КНР. Поднимемся немного выше пандемии COVID на квадрокоптере времени – Я знаю точно, что сифилис пришел в 1499 году, когда и России-то не было. Видел то т царево письмо. Звали его чаще французской, польской, даже кантонской болезнью, но никогда русской. Я знаю, когда пришел испанец, вирус гриппа, названный испанкой. Октябрь 1918. Видел сводку по Петрограду. Вопрос не в том, что они пришли, а в том, что выгнать невозможно. Очевидно, что далее мы тоже будем жить с этим коронавирусом. И это надо понимать. «Наш мир, я сам это видел в ноябре в КНР, и решил стартануть в свое 5G-будущее. Но мы живем в очень сложно выстроенном, а потому хрупком мире. Однако условия жизни в этом таком хрупком мире сегодня таковы, что современный человек, как правило, доживает до своей старости, и часто даже до своей хрупкости. Синдром Р-54 в МКБ-10». Этот хрупкий мир решил, на что очень похоже, скинуть синдром старческой астении и при астении со своей поверхности веником вируса, убрать самое слабое звено. Внешним проявлением инволюционных процессов у старого человека, приводящим к хрупкости, является снижение всех функциональных резервов организма. Они тают на глазах, в том числе и к возможности сопротивляться вирусной атаке, которая не страшна людям молодого и зрелого возраста. Как видно из приведенных цифр, бояться коронавируса следует только людям после 60 лет, особенно с возраст зависимой патологией. Фактически их убивает не вирус, а старость. Те механизмы старения, которые снижают сопротивление организма и инфекций. В основе гибели – неспособность противостоять гипоксии. За годы работы с интервальной н о р м а б а р и ч е с к о й гипоксией мною сделано много интересных выводов. Многие из них полезны для повышения жизнеспособности человека. Гипоксическое воздействие позволяет вернуться к физической активности, полноценной жизни, даже прикованным к больничной койке людям. Метод хорошо зарекомендовал себя при разнообразной возрастной патологии, что позволяет отнести его к основным перспективным методам борьбы с болезнями старения. Поэтому я считаю, надо разбираться не только с вирусом, а сделать сильнее людей старших возрастных групп, так как этиотропного лечения вирусной инфекции пока не существует, а есть только симптоматическое. Сделать их способными сопротивляться патофизиологии процесса гипоксии. Возможно, что гипоксические тренировки – лучший выход для людей в возрасте. И ш е м и ч е с к о е предкондиционирование поможет им сопротивляться гипоксии более эффективно. А пока вот так. Объявление общего нашего подъезда всего мира – Дорогие соседи, бабушки и дедушки, мы молодые люди из 37-й квартиры. Если вам нужно сходить за покупками или на почту, мы будем рады вам помочь, так как не входим в группу риска во время этой пандемии. Вам же пока лучше оставаться дома. Пандемия коронавируса показала человеку, что его мир хрупок, значит, его мир стар. Вирус напомнил, вы в вашем мире не одиноки, вы живете рядом с другим миром, миром бактерий и вирусов. Вирус показал, как важно в этом мире отдельному человеку быть не хрупким, а способным к сопротивлению. Но самое важное, что он показал, как важно оставаться людьми. Интервальные гипоксические тренировки могут быть полезными в борьбе не только с механизмами старения, но и помочь противостоять коронавирусной атаке. Мы можем управлять метаболической адаптацией к кислородному голоданию. Эта процедура имеет всю разрешительную документацию на территории Российской Федерации и практически не имеет противопоказаний. Важно предварительно провести профессиональную гериатрическую оценку состояния больного.